Глава третья. В клубе Мельтон. Мистрис Рютвен не одна считала счастьем познакомиться с владельцем Рубина. Английское общество употребляло все усилия, повсюду преследуя того, кого прозвали Львом Дня. И с тех пор, как протрубили его имя, Оливье рожь попал в моду. Его стали приглашать повсюду. Он был необходим на всех встречах, на всех вечерах. Его рубины величиной с куриное яйцо открыли ему входы в самые неприступные крепости, и в большинстве случаев они заменили ему всякие рекомендации. Его буквально рвали друг у друга. И действительно, он мог бы жить припеваючи, как сыр в масле, приглашавшие его Это толпа зевак, которые жаждали только его видеть, для них это был огромный слиток золота. Других качеств от него не требовали, но однако они у него были. И вот когда прошел первый взрыв любопытства, все вдруг заметили, что у молодого Креза прекрасная наружность, есть ум, образование и непринужденные манеры. Молодые люди признали в нем наилучшего товарища из всех, каких они встречали. Молодые девушки называли его несравненным танцором. Маменькие хвалили его за любезность и внимательность. Очень скоро популярность, которую он приобрел так скоро, но которая так же быстро могла бы и исчезнуть, эта популярность, наоборот, утвердилась на прочных основаниях только устояли пока отцы до да солидные мужья. Они, при взгляде на молодого человека, были несколько сбиты с толку. Почему? Наверное, потому что сам иностранец не окружал себя таинственностью. Не открывая своего секрета относительно происхождения камней, он никому не отказывал давать сведения из своей биографии. Но вот беда. Эти сведения были совершенно бесцветны можно было согласиться с тысячей других, но эти не проливали никакого света на тот пункт, который особенно всех интересовал. Мистер Дирош обыкновенно рассказывал, что он родом из маленького городка Перегорд, где его отец был нотариусом. Учился он в лицее Лавуазье, под надзором старого дяди, известного ученого, в лаборатории которого он также работал некоторое время. Потом он путешествовал, чтобы усовершенствоваться в языках, особенно в английском, который больше всего нравился. Когда же он хорошо изучил этот язык, то захотел побывать в Англии. Все это он рассказывал вполне свободно, ничего не утаивая, каждый мог это понять. Но это нисколько не приближало к разъяснению интересующего всех вопроса о происхождении камней. Очевидно говорил однажды лорд Темпль в клубе Мельтон, где в этот вечер особенно оживленно разбирали личность мистера Дероша, предложившего себя кандидатом в члены клуба. Все это очень ясно и весьма понятно, что молодой человек желает вступить в члены этого клуба. Только это не то, что нас интересует. Да, в его биографии все ясно, исключая один только темный пункт, которые мы именно и желали бы знать», сказал сэр Джон Ольдфельд, член Академии живописи. «А что же именно вы хотели бы узнать?» спросил с особенным нетерпением Фитцморрис Троттер. «Происхождение его богатства. Вы хотели бы увидеть курицу, которая несет рубиновые яйца? Может быть, даже разрезать ей живот? Стоит об этом так много беспокоиться?» Я же лучше согласился бы никогда не проникать в эту тайну, только чтобы подольше видеть этого героя среди нас. Если он исчезнет, никогда больше нам не придется есть таких обедов, какие он дает. Я это говорю потому, что сам видел. Не правда ли, майор Фейерлей? Его гостеприимство, как и его обращение, безупречны, поспешил ответить майор. Есть другие вещи, о которых надо подумать произнес многозначительно лорд темпл Каково происхождение этого молодого иностранца? Какое у него родство? Был ли их род знаменит, где и когда? Или, быть может, он только выдвинулся из неизвестности? Ведь в наш век жизнь идет быстрыми шагами, и не знаешь, где остановятся ее причуды. «Лорд Темполь прав», — заявил маленький лорд Эртон важным тоном. Наш клуб взял за правило удалять немедленно всех выскочек и авантюристов. Ну, выскочек не всегда, — проворчал сквозь зубы Фитцморрис. Лорд Эртон, недавно и совершенно неожиданно произведенный в число Пэров, еще до сих пор не мог прийти в себя от такого неожиданного счастья. Двоюродный брат в десятой степени предыдущего сановника, он вырос в неизвестности, где-то в глухой провинции, не имея даже надежды когда-нибудь увидеть роскошное жилище и быть представленным своим благородным родственником. Только неожиданная смерть, поразившая целый ряд наследников этого рода, открыла ему дорогу, вдруг сделав владельцем громких титулов и прекрасных имений. Бедный лорд, некрасивый, хилый, малоинтеллигентный и бесположения человек, на которого свет до сих пор не обращал внимания, вдруг был отыскан, возвеличен, окружен лестью. Другой на его месте, может быть, стал бы пессимистом при виде таких неожиданных поворотов своей судьбы, а он вовсе нет. Как осел, на котором возят реликвии, он по наивности зачванился принимая на свой счет всякий поклон. И все-таки лорд не мог, хотя немного, не страдать от пробелов своего воспитания, чувствительных в его нынешней обстановке. Он не вырос в роскоши и, очутившись в теперешнем положении, ставшем уже неоспоримым фактом, часто мучился от незнания этикета и неумения держать себя. Всеми силами стараясь дополнить недостатки воспитания, он подражал другим. Вступив в палату лордов, он сразу был поражен торжественностью и величием манер лорда Темпля. Для ничтожного и невоспитанного Эртона лорд Темпль показался совершенством, образцом благородства, и он стал подражать ему, стал следовать по пятам и повторять его слова, предупреждая даже его мысли. В противоположность ему, лорд Темпль с колыбели уже привык видеть себя пэром. Это обстоятельство, конечно, в связи с другими, внушили ему чрезмерно высокое мнение о своих достоинствах. Он ни с кем не равнял себя, считая неизмеримо выше. С гордой осанкой он весь дышал тщеславием и самодовольством. Да, наконец, у него были и основания для самодовольства. Высокий, красивый, величественный, с высоким титулом и большими доходами, умный, прекрасный отец и супруг, справедливый властелин и покровитель искусств, благородно разворачивая свои доходы, он щедрой рукой жертвовал на благотворительные дела, причем всякая такая жертва носила особенный характер величия. И, конечно, он мог считать себя редким типом, Законченным образцом человеческого совершенства Все в нем, все привычки, поступки, самые незначительные слова Все доказывало его глубокое убеждение в своем высоком достоинстве Среди множества других лорд Темпль видел в себе человека либерального образа мыслей Который сочувствовал прогрессу и чтил только истинные заслуги На самом же деле ничего не было более ретроградного, полного предубеждений, как мозг благородного лорда». «Да», — возразил лорд Темпл с удвоенной важностью, «таков всегда был дух клуба Мельтон. Я же, со своей стороны, признаю священным долгом вообще останавливать вторжение иностранцев. Итак, как я уже сейчас об этом спрашивал, Что мы знаем о происхождении кандидата? Мистер Дерош, племянник одного действительного члена французского института, сказал на это один отташе при посольстве, который только что вошел в клуб. «Говорить много о том, что вы уже и сами знаете, не считаю нужным. Могу только подтвердить, что молодой человек, о чем он сам сообщил, действительно получил образование в лицее Лавуазье» где оставил прекрасное себе воспоминание, и что его наклонности достойны уважения. Наш представитель в Лондоне отнесся к нему с большим доверием». «Достойны уважения», — повторил лорд Темпль с презрительной складкой около носа. «Его дядя, кажется, химик Гарди, профессор в Музее естественной истории», — сказал кто-то. «Это человек, имеющий за собой большие научные заслуги». «А кто же умеет лучше, чем вы, господа англичане, ценить заслуги?» произнес отташе посольство, указывая глазами на Отто Мейстера, знаменитого немецкого лингвиста, переселившегося в Англию, который сидел погруженный в какой-то журнал и не принимал участия в споре. «Вы слышите, господин Мейстер?» сказал сэр Джон Ольтфельд, возвышая голос. «Вам говорят любезности!» Ученый был несколько туг на ухо. Его рассеянность и невнимательность часто были предметом шуток. «А, о, конечно, много обязан!» произнес он, немного смешавшись, поднимая голову. «Отдают честь вашим заслугам», продолжал сэр Джон и говорят, что мы умеем их ценить. «И прибавьте их вознаграждать», сказал ученый как можно более любезно. «Звание кавалера Ордена, которым только что пожаловали действительного художника, есть тому блестящее доказательство». «Отлично», — продолжал восхищенный Фитцморрис. «Еще новая зацепка». Чего больше всего не мог терпеть сэр Джон, так это когда затрагивали его профессию и недавнее получение титула. Талантливый живописец, человек любезный и простой. Он был таким до той роковой минуты, когда королева пожаловала его титулом кавалера. Это его совершенно переменило. Мистер Ольтфельд. Художник, милый человек, превратился в сэра Джона Ольтфельда. Лицо почтенное и важное. С тех пор он перестал рассуждать по вопросам искусства, точно считая это ниже своего достоинства. И для него даже было чуть не оскорблением, если кто-нибудь начинал говорить о его картинах. «Возвратимся к предмету нашего разговора», — сказал сухо сэр Джон. Если допустить, что мы действительно даем место заслугам, то кто нам скажет, что мистер Дерош имеет какие-нибудь, кроме громадного богатства? Заслугу уже в том, что богатство это соединяется со щедростью, резко воскликнул Фитцморрис Троттер. Господи Боже, сколько затруднений! Куда же мы идем, если в наш клуб будут приниматься только гениальные люди? «Прекрасный человек, манеры безукоризненные, человек, за которого отвечают все его соотечественники и который может истратить тысячу геней так же легко, как я, 12 су. Чего же вам еще нужно?» «Да, да, но чист ли источник его богатства?» «Об этом долго спрашивать», — сказал майор Фейерлей, смеясь несколько цинично. «Все, что я могу утверждать со своей стороны, так это, что источник его вин очень чист». «Ах, друзья мои, какой погреб! Я бы не отказался быть у него ключником. А какой стол! И кухня у него только французская, заметьте это!» «А затем», — прибавил Фитцморрис, «разве трудно представить себе этот знаменитый источник? Эти рубины добывают в копьях, это ясно». Но только владение такими копьями он держит в секрете. Это еще яснее. Но если он отказывается объяснить нам, где они находятся, то мы очень наивно удивляемся этому. Разве каждый из нас не поступил бы точно так же? Я долго говорил с ним о его путешествиях, сказал майор. Он был в Индии и знает ее очень хорошо. Я убежден, что там-то и находится его сокровище. «Вы, значит, у него обедали, Троттер?» «Не без зависти?» — спросил Джон Ольдфельд. «Этот дьявол Фитцморрис всюду пролезет. Нет никого, с кем бы он не был знаком, никакой любопытной вещи, которой бы он не видел, никакого коммерческого дела, где бы он не знал последнего слова. Сомнительная выгода» так как чем больше узнаешь, тем больше теряешь волос», сказал Фитцморрис меланхолично. «Но серьезно, мистер Дерош стоит того, чтобы с ним познакомиться. Сэр Джон, вы любите хорошо покушать, вам бы следовало к нему отправиться». Лакомство было одной из слабостей академика. «Действительно ли у него так хорошо едят?» спросил он с загоревшимся взглядом. «Чудно! А какие ликеры? Какие сигары? Не говорю уже о серебре». Говорят также, что меблировка его дома необыкновенна. «Удивительно! Вы хорошо можете понять, что человек, который беззаботно платит по сметам архитектора, может надеяться на хорошую меблировку. Одних денег для этого недостаточно» произнес лорд Темпл, который не пропускал случая сказать банальность. Согласен, но у господина Дироша прекрасный вкус. Это тонкий знаток, можно сказать, без лести. Одного взгляда для него довольно, чтобы обнаружить подозрительное полотно. По одному вкусу он узнает поддельное вино. Вы говорите по собственному опыту, смеясь довольно грубо, спросил майор. Вы, вероятно... «Предлагали ему на пробу бочки ваших настоек?» «Хотя бы и предлагал», — возразил Фитцморрис невозмутимо. «Я видел, как он в 10 минут тратил 200 геней, самый любезный человек на свете, особенно в сравнении с майором». Фитцморрис Троттер был человек особенный, красивый, но уже поживший и слысиный. Одаренный всевозможными способностями, он не имел только твердости и постоянства и оставался всегда ни при чем. Как никто, он мог быстро начертить силуэт, спеть романс, аккомпанировать. Он играл на всех инструментах, устраивал домашние спектакли, игры, шарады, вообще в дни своей молодости был везде желанным гостем. Но все это не увеличивало его доходов. Напротив, от праздной, бесполезной жизни, да к тому же дорого стоящей, все менее его уплыло. А кроме этого он ничего не имел. Приближался сороковой год. Все его проказы, шутки, комические песни, все его таланты привели только к тому, что на лице появились морщины, а на голове — лысина. Приглашать его стали реже. Иные даже шептались, что становится опасно часто его посещать. Он готов был всегда попросить взаймы, предложить невыгодную сделку или напроситься на обед. Стали к нему поворачиваться спиной. Словом, популярность его падала. Вследствие всего этого выгоды клубной жизни становились для него драгоценнее. Теперь, пока не было никаких поводов изгнать его из клуба, Этого удивительного лондонского учреждения, особенно привлекательного для тех, кто имел тонкий кошелек, а жизнь любил вести шикарную Он еще держался Вход в клуб был несколько затруднен, но раз двери открылись, тогда достаточно было незначительных средств, чтобы разыгрывать там роль богатого князя 30 геней за вход, а за 12 или 15 геней ежегодно можно было пользоваться роскошным дворцом, журналами, газетами, книгами, древними и новыми картинами, статуями, залами для игр, кабинетами для работы и многим другим. Каждый член клуба имел право принимать там гостей в специальной зале, получать письма и даже иметь свою отдельную спальню с постелью, стулом и умывальником, где можно было свободно ночевать. Наконец, он мог там завтракать очень хорошо за 22 су, закусывать за 18 и обедать за 20. В общем, 3 франка. Что касается майора Фейерлея то и он был не меньше лакомка, чем его друг Фитцморрис. Он также имел большие потребности и малые средства. Как все английские офицеры, майор побывал в Индии, откуда выбрался с большими затруднениями. О нем ходили нелестные слухи, как о несносном человеке. Все заметили, что он постоянно носил с собой карты и всегда готов был предложить сыграть, Причем был замечательно счастлив в игре. Про него рассказывали ужасные вещи. Совсем молодым майор был в Дели во время восстания Сипаев. Там он прославился страшными жестокостями при их усмирении. Говорили, что он собственными руками перевешал множество Сипаев. Да и действительно, при взгляде на его круглые неподвижные глаза... Его худое нервное лицо, на его сухие руки, похожие на когти хищной птицы, и на выражение холодной жестокости в уголках его рта, можно было ясно представить себе безжалостного судью и победителя без снисхождения. Что же, кроме этого, могли найти в нем несчастные бунтовщики? Резюмируя сказанное заговорил лорд Темпль, который в таких собраниях брал на себя роль председателя. «Мы придем к заключению, что если нельзя сказать ничего невыгодного про кандидата, то все-таки он не принадлежит к знатному роду, что мы привыкли требовать от наших членов». «Да», — подхватил живо маленький лорд Эртон, «лорд Темпль говорит правду. Приглашать его, быть на его обедах — это очень приятно». «Но открыть ему двери клуба Мельтон — это в некотором роде вводить его в наше семейство. А кто в нашем клубе согласился бы вступить с ним в родство?» «Погодите вы!» — вскричал с громким смехом Фитцморрис. «Я не знаю ни одной невесты в нашем обществе, которая не согласилась бы сию минуту стать женой миллионера». «Фитцморрис!» «Вы меня удивляете», — произнес лорд темпль тоном строгого осуждения. «Боже мой!» — он только сказал громко то, что каждый думает про себя, — заметил майор. «Каждый! Можете говорить только за себя, я вас прошу. Я отказываюсь верить, что наши девицы имеют такие алчные и низкие желания», — сказал с жаром лорд Эртон. «Однако, кто же это имеет больше оснований знать это?» — проворчал Фитцморрис с нахальством. «Благородно сказано, лорд Эртон», — произнес лорд Темпль покровительственным тоном. «И я прибавлю», — продолжал маленький человек, сознавая за собой победу, «что ни в коем случае мы не должны сочувствовать подобным алчным желаниям». В последнем случае, чему удивляются в этом иностранцы, кроме легкости, с какой он разбрасывает пригоршнями золото? Разве эта легкость растраты не есть дурной признак? Истинный джентльмен более бережет свое богатство, которого он только простой хранитель. «Есть некоторая правда в том, что вы говорите, мой молодой друг», перебил его лорд Темпль назидательным тоном. Но ничего не надо доводить до крайности. Маленького лорда считали скрягой, так как, проведя юность в бедности, он имел закоренелую наклонность сберегать шиллинги и не впадать в противоположную крайность. Есть середина между пустой расточительностью и мелочной бережливостью. Люди нашего круга воспитанные в роскоши и должны жить широко. «Пошел!» — заворчал Фитцморрис, нетерпеливо вставая. «Теперь они запрягутся в наш круг и не выйдут из него всю ночь. Фейерлей, не хотите ли сыграть партию на бильярде?» «Чудак!» — сказал майор минуту спустя. «Как расходилась у него желчь! А знаете, ведь говорят, что прекрасная Мюриэль Рютвен...» поклялась стать леди Эртон до истечения этого года. Она способна этого достичь, маленькая волшебница, но вы забываете, что он других взглядов, ведь он хочет из-подражания патрону жениться на одной из рода лантогенетов и постарается улизнуть от Мюриэля Рютвен. Этого не случится, она сильнее его, да это не так трудно». Подобные простофилии всегда позволяют себя взнуздать.